Глава 6. Отправив эликсир развития ядра лимону, я сходил к Тине. Там мы составили договор по продаже трех моих артефактов и схемы черного кристалла. Общая сумма получилась весьма солидной – 80 тысяч рублей. После заключения договора я вместе с МИЕ сходил в центральное хранилище, где забрал пять камней душ и пять ценных материалов. Тина намекнула, что лучше выбрать из материалов пространства. Я не стал спорить. Взял три знакомых минерала. Черный опал пустоты, лунный кварц и камень синей звезды. Оставшимися двумя стали астральный сапфир и кристаллы искажения. Кристаллы зомби-мага в этот раз не стал брать. У меня еще остались от прошлого посещения. После я попрощался с Мией, отнес ценные материалы в общежитие, захватил там свой невидимый клинок и пошел в полигон. В пути Мия сообщила. «Сара выложила интервью с Лимоном. Оно сразу вызвало фурор». Я улыбнулся краешками губ. «Ничуть не удивишь». Когда мы вошли в ячейку полигона и остались вдвоем, Мия сказала. Ломоносовы раскрыли настоящий талант Александры. Отец отвел ее в подземную лабораторию. Я внимательно выслушал Мию про препарат Ломоносовых и чудесную ванну. «Защита там очень сильная», — с сожалением сказала Мия. «Если я туда лично явлюсь, то можно как с блоками проникнуть в их сеть. Но одна Ники не справится. Она только может подслушивать, пока Александра в коме». «Представляешь, для одной этой процедуры было использовано двенадцать камней душ». «Александра, молодец», — задумчиво сказал я. «Какие у нее планы на будущее?» «У Александры имеется два пути. Первый — это остаться в клане. Тогда ее будущий муж должен будет войти в клан. Второй — выйти замуж и перейти в клан мужа». «Она не знает сама», — ответила Мия. «У нее пока нет никого на примете, если ты про это». Понял. Я взял невидимый клинок и вынул его из ножен. «Есть еще кое-что», — сказала Мия. Булгаковы связались с Лимоном. Он принял их предложение о вступлении в клан и захватил сестру с собой. «Думаю, Булгаковы приятно удивились», — усмехнулся я. Не только Лимона получили, но и будущего грандмастера с элементом жизни. «А, приятный бонус!» — я довольно кивнула. «Давай начнем». Час я выделил на то, чтобы изучить правила дуэли, потренироваться с клинком и привыкнуть к нему. Этого хватит для Леона. А затем я приступил к более интересным делам. Хочу попробовать освоить чару магистра». В хранилище клана Грейк я нашел четыре чары тьмы и семь чар огня. Я решил не трогать чары огня, но официально у меня нет этого элемента. Четыре чары тьмы были следующими. Доспехи мертвого короля, темный двойник, сфера тьмы и проклятие темного двойника. Надо сказать, что все чары оказались весьма мощными. Особенно меня порадовали две, доспехи мертвого короля и сфера тьмы. Первая чара является одной из ветвей усиления доспехов тьмы, а вторая – базовым навыком любого магистра – элементальная сфера. С ее помощью магистры изменяют пространство вокруг себя, делая его более удобным для собственных чар. Темный двойник и проклятие темного двойника явно принадлежали одному создателю. Первая чара создавала клоны из тьмы, которые имел силу от мастера до магистра в зависимости от того, насколько хорошо мака овладел чарой. А проклятие темного двойника создавало противнику клона, который набрасывался на оригинал. «У блоков какие основные элементы?» – спросил я умея, закончив изучать чары. «Их -маг имеет магический титул «Громовой вестник». Он управляет молнией, ветром и металлом. Основная ветвь блоков часто в основу боевой системы ставит молнию. А у Волковых... Волковы — это огонь. Агата поэтому так хорошо вписалась в клан. Она была очень хороша в контроле огня. Я задумчиво кивнул. Надо будет попросить маму проверить их хранилище чар. Вдруг найдется что-то интересное. Пока надо проверить, насколько полезны эти чары, решил я. На самом деле, узнав про методы подавления чар, я охладел к местной магии. Мои заклинания гораздо полезнее, они связаны напрямую с астралом и берут энергию оттуда, поэтому их невозможно подавить лишь воздействием на окружающую среду. Чего не скажешь о местных чарах. Но путь заклинателя тут обрублен, поэтому мне все равно придется перейти на местную магию, у которой в основе могущества синтез нескольких элементов. Или придумаю что-то новое, как я изначально планировал. Посмотрим, как дальше пойдет, пока в приоритете увеличение ядра через апофеозы. Я прикрыл глаза и проверил свое облако астрала. Оно вело себя несвойственно, края затуманились и легко дрожали. Это меня не удивило. После того, как ядро мага переходит на девятую ступень, кусок астрала внутри его разума начинает расти. Жаль, что заклинатели не сталкивались с подобным феноменом и не придумали подходящую алхимию для ускорения роста этой астральной частицы и увеличения ее предельных размеров. А вот маги должны иметь различные способы, как это сделать, от препаратов до чар других магов, владеющих поддерживающей магией. Надо будет изучить этот вопрос и подумать, какие методы я могу использовать. «Выбрал первую чару для изучения?» — спросила Мия. «Доспехи мертвого короля», — кивнул я. «Это неплохой вариант для улучшения доспехов тьмы». На лекции рассказывали о четырех известных вариантах развития доспехов тьмы. Это доспехи Мертвого Короля, доспехи Вечной Ночи, доспехи Затмения и доспехи Черного Солнца. Все эти виды чар создают прекрасную защиту от физических и магических атак, а также обладают дополнительными свойствами. Конкретно доспехи Мертвого Короля способны поглощать энергию вражеских чар, и преобразовывать их в ману для носителя. Также они улучшают физические характеристики мага, делая сильнее и быстрее. В общем, очень полезная чара. Хорошо, что клан Грейк как-то умудрился ее достать. «Жаль, что в клане Грейк нет подходящих тебе двух составных чар», заметила Мия. «Это было бы слишком хорошо», усмехнулся я. Двухсоставные чары основаны на двух элементах. Одну такую я недавно создал, она объединила в себе карманное измерение и шар тьмы. Две чары ранга мастера превратились в чару ранга грандмастера. В теории то же самое можно сделать и на моем уровне. Объединить две чары ранга грандмастера и получить чару, сопоставимую с уровнем магистра. Позже я попробую это сделать. Двухсоставные чары ценятся выше обычных, но они встречаются гораздо реже. Такие чары часто считаются клановыми секретами и не продаются чужакам. В хранилище Грейгов я нашел две такие — огненное копье тьмы и покров тьмы и огня. Скорее всего, Захар как-то использовал одну из этих чар, чтобы соединить элементы и стать полноценным грандмастером. Но эти две чары мне не подходят. Нужны чары тьмы и пространства. Я сел поудобнее, прикрыл глаза и занялся тренировкой. Первый этап — нарисовать весьма сложный круг чары на облаке астрала. Когда доведу этот процесс до автоматизма, можно и проверить эффективность чары. Работа с незнакомым кругом чары — это всегда риск спонтанного всплеска энергии поэтому тренироваться необходимо на полигоне или в специальной комнате, чтобы не ранить никого и не повредить помещение. Периодически от моего тела исходили темные волны, которые превращали камушки на земле в пыль. Одна такая волна оказалась особенно мощной, и она образовалась, когда я впервые до конца нарисовал круг чары. Темный импульс прокатился по полигону и врезался в стену, оставив на ней сеть трещин. «Вообще ты занимаешь ячейку для грандмастера», заметила Мия, когда я разглядывал трещины. «В ячейках магистров существует слабое поле подавления, которое делает чары слабее. Тогда разрушения тренировок не так много». «Но в такие ячейки мне нельзя», улыбнулся я. «Продолжим». Через час Мия сказала. «Лимон выпил эликсир и стал грандмастером». «Отлично!» — довольно кивнул я. «Как там дела на границах?» «Пока все стабильно. Зомби продолжают стягиваться, но уже не так уверенно. Наверное, провал плана с библиотеками и поражение в Белом море заставили их руководство сомневаться. Будем дальше наблюдать». Я закончил с тренировками только вечером и вернулся в общежитие отдыхать. Поиграл немного в компьютерные игры, почитал информацию, которую прислала Маяковская про Леона, и списался с Мариной и Катей. Обе девушки уверяли, что соскучились, и спрашивали, смогу ли я сегодня встретиться с ними. Чуть подумал, написал обеим, сказал, что могу провести большую часть ночи у кого-то из них, и предложил самим выбрать. В итоге решили, что пойду к Кате. «Леон умрет от ярости, если узнает», — щищикнула Мия. «Он до сих пор готовится, а ты только час этому уделил, и полночи собираешься провести с девушками». «Дуэль двенадцать, высплюсь», — отмахнулся я. «Последние дни вышли довольно напряженными, хочу расслабиться. Это мне больше поможет, чем дополнительная подготовка». Под заклинанием скрытности я незаметно покинул общежитие и пробрался в комнату Кати, случайно испугав ее своим появлением. К себе я вернулся в пять утра, не использовал астральные врата и прямо переместился к якорю. — Кстати, а ты не боишься, что магистры почувствуют перемещение? — спросила Мия, когда я ложился. — Нет, сонливо пробормотал я. Для этого они должны постоянно сканировать мою квартиру особыми чарами, а повода для этого нет. Проснулся я в десять, выспавшийся и довольный. Сходил в души, занялся алхимией, нужно подготовить подарок для Леона. На этот раз я сделал весьма неприятный некротический яд. Ингредиенты для него у меня были. Мертвого огня, собственной крови и крови мертвого волка хватило, чтобы создать небольшой шарик темно-зеленой жидкости. Прямо в таком виде, не убирая склянку, я забрал яд меткой души. После этого поел в ближайшей кафешке и отправился в дуэльный зал. Народу было полно. Не сравнить с прошлым разом, когда я сражался с Филиппом. Но это неудивительно. Сегодняшняя дуэль гораздо серьезнее. Сражаться будут бароны, благородные два грандмастера. Тем более, что один из них, знаменитый барон Грей, о котором по всем СМИ говорят. Арбитром в этой схватке был магистр. На трибунах сидела проректор Тина и еще несколько высокопоставленных работников Академиума, включая помощника ректора. Леон немного опоздал. Вместе мы пошли к арбитру, тучному усатому мужчине, и зарегистрировались. Он уточнил, точно ли мы собираемся сражаться. Мы подтвердили. Затем мы с Леоном подписали отказ от претензий к Академиуму за возможные последствия и сдали все артефакты, кроме самого оружия. Арбитр внимательно изучил наши клинки. Они должны были соответствовать нескольким правилам. Во-первых, оба оружия должны обладать одинаковым рангом. У Льмона, как и у меня, был артефакт ранга «Магистр». Для меня это не стало сюрпризом, а вот ли он сильно удивился. Во-вторых, клинок не должен иметь эффектов массового поражения, ментального воздействия, ядов или проклятий. Только при соблюдении этих условий дуэлянт мог использовать свое оружие. Дуэль до первой крови — строго сказал арбитр. Я вежливо поклонился ему, Леон поморщился и неохотно склонил голову. Он хотел дуэль до смерти, но во время подачи заявления ему было отказано. Руководство Академиума не желало, чтобы один из нас погиб в стенах заведения. Мы с Леоном пошли на арену, где была четкая разметка дуэльной зоны. Вокруг амфитеатрам поднимались ряды зрительских мест, почти все были заполнены. В первом ряду я заметил двух лекарей, оба — магистры. Ректор не поскупился на меры предосторожности. Мы с Леоном встали на свои места, ожидая стартовой команды. Мой противник был сосредоточен и собран, готовый в любой момент броситься в бой. Я же стоял расслабленно и слабо улыбался. Раз уж появилась такая возможность, поиграю немного на публику, подкреплюсь порцией энергии от эмоций зрителей. Раздался хлопок, дуэль началась. Леон резко бросился на меня и атаковал. По его мечу заискрилось электричество, даже если отразить атаку, урона не избежать. Клинок Леона назывался «Меч-молнии» и мог высвобождать электрические разряды при напитке маной. Очень мощные разряды, а от них может спасти только защита ранга магистра. Но на дуэлях любые артефакты, кроме основного оружия, запрещены. Поэтому нельзя отражать удар Леона, только уклоняться. Я резко ушел в сторону и вальяжно махнул рукой. Клинок в моей руке вдруг стал прозрачным. Леон резко сменил стойку и попытался отразить мой удар, выставив меч молнии перед собой. Я крутанул кистью, и кончик меча описал полукруг. Артефактное лезвие прошло через плоть и кости настолько легко, что я почти не заметил сопротивления. На полу пала рука, сжимающая меч. и обрубка хлынула кровь. Леон вскрикнул, попятился и упал на задницу. Рядом с ним появился один из магистров. Восстанавливать руку он не будет, только закроет рану и притупит боль, чтобы ли он не истек кровью и не потерял сознание. Я сел у руки и потянулся за мечом молний. По правилам дуэля оружие побежденного забирает победитель. Взялся за рукоять пальцами и незаметно активировал метку души. Из нее прямо в лежащую ладонь выпала капля некротического яда, которая быстро впиталась в кожу, оставив после себя несколько зеленоватых линий, исходящих из одной жирной точки. Но скоро и эти следы уйдут. Яд полностью впитается в руку, и в будущем Леону никогда не удастся полностью ее восстановить. Раз он покалечил нескольких студентов, то должен был быть готов, что когда-нибудь покалечит его. С мечом молнии я поднялся и отсалютовал зрителям. Раздались аплодисменты и громкие поздравления. Бой понравился людям. Дуэль на холодном оружии редко затягивается, обычно все заканчивается за первые секунды, как у нас с Леоном поэтому никто не был разочарован, наоборот, люди радовались. Подавляющее большинство болело за меня, я чувствовал это апофеозом короля. Леон медленно поднялся и поднял свою конечность. Он обжег меня ненавидящим взглядом и побрел с арены. Я поклонился зрителям, которые продолжали аплодировать, и пошел к арбитру. Забрал у него свои артефакты и вернулся в общежитие, где сел в кресло. «Надо спасибо Марии сказать», — улыбнулся я, рассматривая меч молний. «Неплохой подарок». Мия хихикнула и спросила. «Как будешь ее наказывать? Уже придумал?» «Пока нет». «Может, от имени Леона объявим всем, что это она наняла его?» Будет казаться, что он это сделал от злости и обиды. А потом что? Мария узнает, что это не Леон. Убьем его, — невинно предложила Мия. Я хмыкнул. Нет, пусть пока живет. Что насчет Марии? С ней надо быть поаккуратнее. Я уже сделал своим врагом блоков. Не хватало еще и Маяковских к ним добавить. «Маяковские опаснее блоков», — заметила Мия. «Да, поэтому пока оставим ее». «А если она продолжит свои попытки?» «Найдет кого-то посильнее или надавит на клан через посредников?» «Вряд ли», — покачал я головой. «Так она пойдет против совета десяти, который поддерживает меня. Но нельзя отрицать человеческую глупость, поэтому все возможно». Я вспомнил все действия Маяковской и решил, что слишком высокого о ней мнения. Если она, правда, рассказала Леону, что это я заказал наемников и подговорила его устроить ловушку, то ее и правда нельзя оставлять. Кто знает, какой еще план взбредет ей в голову. Я поморщился и вздохнул. Посмотрел на Мию, у которой лукаво блестели глаза. «Тебе нужна моя помощь, да?» — мурлыкнула она. Глядя в ее хитрые глаза, я чуть было не передумал, но все же пересилил себя и кивнул. «Да, нужно проникнуть во второй гаджет Леона и все там изучить». «Сделаю», — деловито кивнула Мия. «Сейчас я могу отдаляться от тебя на триста метров». «Просто подойди к общежитию, где живет Леон. Я проверю его комнату и гаджеты». Я поморщился. «У Ми слишком много возможностей. Если я начну в полной мере использовать их все, то совсем думать перестану. Поэтому я стараюсь не просить ее ни о чем сложнее, чем взлом гаджетов и клановых сетей». Но иногда проще воспользоваться ее помощью, чем самому тратить на такое небольшое дело силы и время. Вылазку к общежитию я запланировал на ночь, а пока займусь артефактами для академиума. Я набрал немало ценных материалов, из них можно сделать что-нибудь интересное.